Глава шестая, в которой Жан-Поль становится моим первым трамплином. Ребяческая идея Клодины засела во мне и вызревала, пока не превратилась в некую ролевую игру, занимавшую мои мысли. Ее план работал. Я даже нафантазировала себе несколько феноменально идиотских сценариев, достойных самого низкопробного телевизионного мыла, где в финале я непременно целовалась Жан-Полем или попросту Жан-По. Первый. Совершенно случайно я оказывалась с ним в копировальной комнате, запирала дверь и целовала его, не встретив ни малейшего сопротивления. Второй. Застревал лифт, разумеется, мы в нем были одни. От толчка Жан-Поль рефлекторно, в попытке защитить, подавался в мою сторону и тут же, без всякого перехода, целовал, против чего я не возражала. Третий. Я поднималась по лестнице, чтобы немного размяться перед долгим сидением в течение дня, и встречала там его. Чисто случайно он решил размяться в то же время, что и я. Сцена неминуемо завершалась нескончаемо долгим французским поцелуем. Четвертый. И так далее. В копилке моих сценариев также встречались истории катастрофы, над которыми я чуть ли не рыдала в растроганных чувствах. Первый. Наши здания эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе. В неразберихе эвакуации мы оказывались заблокированными в офисном лабиринте, и чтобы легче было противостоять мировому злу, мы обнимались, впиваясь друг другу в губы. Второй. Глобальная авария на электростанции. Темень, страх, сырость. Верные, хотя и сделанные наугад движения, переплетение рук, слившиеся в поцелуи губы в таком порядке или вперемешку. Третий. Я теряю сознание в коридоре, ведущем в конференц-зал, и Жан-По, как настоящий герой, в последний момент подхватывает меня. Еще чуть-чуть, и моя голова ударилась бы о бетонный пол здания, построенного с соблюдением всех экологических стандартов. Он уберег меня от сотрясения мозга, а уборщиков от долгого отмывания бетонной плиты. Он был настолько счастлив увидеть, как я пришла в себя, что не устоял и жадно поцеловал меня четвертый и так далее. В других сценариях я доводила сюжет катастрофы до вершин неправдоподобия, так что, простите, пересказывать их здесь не стану. В лучшем из худших вариантов мы оставались последними живыми существами на вымершей земле и начинали целоваться, чтобы скрасить мучительное ожидание неотвратимого конца. Короче, мир летел в тартарары, а я наслаждалась французским поцелуем. В реальной жизни Жан-По работал в финансовой службе на четвертом этаже, а я в департаменте снабжения этажом выше. Вероятность встретиться один на один в лифте или горящем лесу стремилась к нулю. Видимо, придется себе как-то помочь. Я стала регулярно курсировать между первым и пятым этажами, чтобы, так сказать, статистически увеличить шансы пересечься с ним. Нужно было с чего-то начинать, взобраться на первый трамплин. Спускалась я по лестнице, поднималась на лифте. Боялась вспотеть и этим все испортить. Свои участившиеся прогулки вместо кофе брейков и обеденных перерывов я объясняла потребностью больше ходить, ведь темп моей жизни изменился. Все понимали, что в моей ситуации такие перемены необходимы. Я чаще, чем надо, отправлялась на четвертый этаж проверить наличие расходных материалов, а на самом деле заходила там в туалет, будто бы высморкаться. Конечно же, я вечно забывала то одно, то другое, еще немного увеличивая шансы на случайную встречу, которая, в отличие от моих грез, в реальности мне бы не особо помогла. Оказываясь в лифте с Жанпо вместе с толпой других сотрудников, я пристально смотрела на него, пытаясь воздействовать внушением. Говорят, это лучше получается, когда находишься рядом с объектом. Я мысленно буравила его мозг и посылала очень простой, очень понятный приказ – поцелуй меня. Но он не слышал. Одни выходили из лифта, другие заходили, приветствуя всех вежливым кивком и тут же устремляя взгляд на панель со светящимися кнопками. Чем больше я смотрела на Жан-По, тем более красивым его находила, и тем более невероятным мне казалось когда-нибудь слиться с ним в поцелуе. Это никуда не годится. Твои методы сродни ритуалам Вуду. Нужно делать что-то реальное, сходить к нему, купить ему кофе. Ты не сможешь его поцеловать, не сблизившись. Ну, надо же, мысленные внушения! Только не говори мне, что вычитала это в книжке тайно, у Кокошу. Вероятно, имеется в виду книга Ронды Берн «Тайна» о секретных знаниях, овладев которыми можно добиться желаемого. В одном журнале... «Даже не называй в каком. Так, зайди ко мне через некоторое время, поможешь кое с чем». После перерыва я, наивная, зашла к кладине и она громко, чтобы все слышали, сказала «А, Тиана, ты идешь в бухгалтерию? Не могла бы ты занести Жан-По вот это?» Я взяла две заранее подготовленные папки, которые она мне всучила, спустилась на четвертый и решительным шагом направилась к кабинету Жан-Поля. Дверь была открыта, и я вошла. Аккуратные стопки папок ждали своего часа рядом с пластиковым стаканом под хрусталь, полным одинаковых механических карандашей «Пилот» с грифелем 0,7 миллиметров. Я поморщилась, ненавижу толстые стержни. В нескольких сантиметрах от него фарфоровый пастушок, улыбающийся так, будто волков на свете не существует, пас воображаемых овец. Ни единой фотографии. Зато здесь, похоже, прекрасно себя чувствовал с потифилом в горшке. Правда, они везде себя прекрасно чувствуют. Секретарша поспешила поприветствовать меня. «Привет, Диана!» «А, Джози, привет! Ты к Жан-Полю?» Она была единственной, кто называл его Жан-Полем. Видимо, вопрос субординации. Сам же он всем представлялся не иначе, как Жан-По. После сериала «Червоные дамы» в котором персонаж по имени Жан-Поль был неверным мужем одной из героинь, имя Жан-Поль потеряла свою привлекательность. Э, э да. У тебя папки для него?» «Нет, вернее, да, в смысле, меня Клодина попросила занести ему, и я хотела бы отдать их ему лично». «Оставляй, я ему передам. Он должен скоро вернуться». «Он куда-то ушел?» «Пьет кофе на втором этаже. Там коллеги скинулись на кофемашину». «Ого!» В отделе переводов просто какой-то культ кофе. Пойду поищу его там. Мне надо кое-что ему пояснить. А ты симпатично одета. О, спасибо, как мило. Будь я слепой, возможно, ответила бы комплиментом на комплимент. Но когда я увидела, как она направилась к своему столу на 10-сантиметровых белоснежных ходулях, мне даже стало ее немного жаль». На прощание она помахала мне пальцами. Белые накладные ногти, кольца с белым жемчугом идеально сочетались с серьгами, браслетами, декоративным гребнем для волос, белыми тенями для век и таким же белым костюмом. Как только она начала здесь работать, ее стали называть Коварной лесой. и свое прозвище она подтверждала при каждом удобном случае. С такой секретаршей я, наверное, тоже принялась бы исследовать территорию, чтобы найти какую-нибудь кофемашину подальше отсюда. Я решила спуститься по лестнице, чтобы выиграть время и собраться с духом. Дойдя до второго этажа, я увидела Жан-По энергичной походкой, заходящего в лифт. Я бросилась за ним, но двери закрылись ровно в тот момент, когда я кричала джей вышло так нелепо, по-смешному растянуто. Я осталась стоять у закрытого лифта со своими папками в руках. Лифт тут же снова открылся и явил лучезарно улыбающегося Жан-По, которому стало интересно, что же мне от него так сильно было нужно. — Ой, а, да, держи, Клодина попросила передать тебе это. У меня были дела на четвертом, поэтому вот я и зашла. — Но ты спустилась на второй. Должно быть, это важно. — Вовсе нет, я спустилась ради кофемашины. И что там в этих папках? Понятия не имею. Вот как? Хм, мне кажется, их еще на прошлой неделе одобрили. Может, она ошиблась? Да, но все же странно. Ты наверх? Что? А, да. Ты же хотела кофе. Вот я тупица, забыла. Ладно, спасибо за документы. Сейчас же их посмотрю. Наверное, там какая-то ошибка. Ага. Хорошего дня. «Да». И двери плавно закрылись передо мной, смущенной тупицей. От идеи выпить кофе я отказалась и решила подняться по лестнице бегом, чтобы хорошенько переварить свой провал. Я вошла в кабинет Клодины и плюхнулась на стул для посетителей-жалобщиков, самый затертой в здании. «Твоя идея с французским поцелуем — полный бред. Я выглядела идиоткой. Ненавижу себя и Жан-По, честно говоря. Жан-По – прекрасный первый трамплин. Он слишком хорош. Независим, выглядит довольно уверенным в себе и нереально солидным. Оптимальный кандидат для французского поцелуя. А еще у него есть жена и, возможно, любовница. Тебе-то что с того? Это даже лучше. Ты же не собираешься за него замуж и спать с ним не планируешь. Ты хочешь только поцеловаться. А после пусть себе живет, как раньше». «Ты хочешь, чтобы я отомстила Жаку?» «Вовсе нет. Это не месть, а здоровый эгоизм. Сейчас ты должна думать о себе. Тебе нужно убить время и хоть немного снова поверить в себя». «Да уж, подруга, прямо мегаплан». «Сколько уже дней ты все свободное время мечтаешь о Жан-По?» «Да нисколько». «Не говори, будто это тебя никак не заводит». Ну, «Почти никак». Не говори, что по утрам не прихорашиваешься дольше обычного. Совсем чуть-чуть. Вот, для этого проект «Французский поцелуй» и нужен. Это как чашка теплой воды с лимоном. Безопасно и полезно. Я тебя много месяцев такой не видела. Вернувшись на свое рабочее место, я увидела на автоответчике сообщение от Жан-Поля Буавера. Не веря своим глазам, я затрясла головой. «Мне звонил Жан-По! Мне!» Главный красавец финансовой службы набрал мой номер. — Послушай, Диана, не могла бы ты зайти ко мне на минутку? Ничего срочного, ничего важного. Когда у тебя будет время? — Всего лишь? — Ну да. — Ого, мадам, я в шоке. — Но как мне вести себя там? — Полагаю, это риторический вопрос. — Но я буду выглядеть идиоткой. — Это точно, но идти надо. «Придержи-ка стул для жалобщиков, я скоро вернусь». Дверь кабинета Жан По была закрыта, что спасало посетительниц, сраженных его очарованием от внезапных обмороков. Предупредив начальника по телефону, Джази открыла его кабинет с рвением услужливого дворецкого, жестом девушки-статистки из телеигры «The price is right» с английского «Цена верна». Американская телеигра, формат которой связан не с эрудицией участников, а с их интуицией и удачей. Чтобы выиграть, игроки должны были угадывать цену того или иного товара. В России аналог этой телеигры выходил в эфир в 2005-2006 годах под названием «Цена удачи». Жан-По, нахмурив брови, смотрел в монитор и выглядел как никогда прекрасно. Деловая сосредоточенность была ему к лицу, придавая образу легкий оттенок задумчивости, который не хватало парням журнальных обложек. Его шевелюра была такой густой, что в нее так и хотелось запустить руку. А у Жака волосы постепенно покидали свое пристанище, пока на его макушке не образовалась монашеская лысина. Но поскольку морщины только украшают мужчин, ему было достаточно обрить череп, чтобы сбросить добрые десяток лет и присоединиться к когорте зрелых и мужественных, умеющих стильно носить лысину. Иногда в этом чертовом браке я чувствовала себя жертвой неудачного хода. Я тащила двойной груз, прожитых в нем лет, свой и Жака. «О, здравствуй, Диана. Спасибо, Джози. Будь добра, закрой дверь». Мне отвечать за тебя на звонки, чтобы вас не беспокоили? Нет-нет, переводи на меня, нет проблем. Но это же не официальная встреча. Вовсе нет, рабочая. Спасибо, Джази. Как только закрылась дверь, Жанпо выкатился ко мне из-за стола на своем кресле и заговорил доверительным тоном. Слушай, Диана, мне немного неловко спрашивать тебя об этом, если честно. Даже очень неудобно, но я не мог не заметить... Дальнейших слов я уже не слышала. Я лишь видела, как двигались его губы, его руки и несколько долгих секунд абсолютно не улавливала, что он говорил. Ни единого звука. Его прекрасные руки и губы гипнотизировали меня. Это все, что мне было нужно. И неважно, что они сейчас были заняты другим, они обнимали, не целовали меня. Вот его губы перестали двигаться, он неспешно положил руки на стол и теперь выжидательно на меня смотрел. «Ох, прости, это неприлично, мне жаль». «Да нет же, нет, я просто не расслышала, я не услышала, что ты сказал». «Вот как?» «Прости меня, я витала в своих мыслях. Говорила же, что буду выглядеть идиоткой». «Окей. Okay. Uh, я спрашивал, где ты купила свои сапоги. Мне они очень нравятся. А скоро день рождения моей жены. Ты женат?» «Да». «Забавно. Мне не приходило в голову, что ты женат. Среди людей твоего поколения это редкость». Хм, «Я думал, мы с тобой примерно одного возраста». «Правда? Тебе сколько лет?» «Сорок четыре». «Нет». «Да». «Неправда». «Правда?» этого не может быть. Он выглядел от силы на 35. Так бы и прибило его за эти симпатичные гусиные лапки вокруг глаз. Позади него, за огромным, плохо вымытым окном, вырисовывались исторические красоты полей Авраама, утоптанных разномастными особями, что приходят туда разыграть пасторальные сценки, прежде чем снова вернуться в свои бетонные коробки. Местности, прилегающие к историческому центру Квебека, названные в честь переселенца Авраама Мартина. В 1759 году на полях Авраама состоялась решающая битва Семилетней войны. Сейчас здесь разбит парк. Я мысленно, не закрывая глаз, перенеслась туда и практически почувствовала траву под ногами. И мне вдруг нестерпимо захотелось побежать. Какой размер у твоей жены? Тридцать восьмой? ей подойдет». Я встала, сняла сапоги, опираясь на край стола, и водрузила их на стопку аккуратно сложенных папок, дожидавшихся своей очереди. Он пытался меня остановить, заставить обуться, а я уверяла, что он такие сапоги нигде не найдет, что они новые и вообще мне жмут. «Мне не нужны твои сапоги, это очень щедро, но мне не нужны твои», Я лишь хочу узнать, где ты их купила. Это крайне нелепо. Не возьму я их. И к тому же, Диана, ты не можешь уйти вот так. Благодаря тебе я только что поняла одну вещь. Я хочу, чтобы смотрели мне в глаза, а не на ноги. Ладно, я тебя шокировала. Извини, просто у тебя красивые сапоги, поэтому... Я повернулась к нему спиной, открыла дверь. Джази не было, о, счастье, и прямо в носках побежала по коридорам четвертого этажа, затем по ледяному бетону лестницы и по коридорам пятого. Я бежала, согнув руки в локтях с решительностью чуда женщины из комиксов. Меня переполняла энергия, как в начальной школе, когда звенел звонок с урока. Мне было по-настоящему хорошо, все казалось не таким противным, не таким формальным и тягостным. Всем, кто встречался на пути, я показывала козу, давая понять, что у меня просто маленький прилив безумия, и беспокоиться не стоит. Они могли спокойно возвращаться к своим формулярам и умирать над ними со скуки, а мне надо бежать. И я бежала. Я представляла себя Лолой, Форестом Гампом, Алексисом Рысаком, прозвище легендарного бегуна Алексиса Лапуанта, ставшего героем канадского фольклора. Запыхавшаяся, с мокрыми подмышками, в чёрных от грязи носках, я остановилась у запертой двери конференц-зала. За мной пришла обалдевшая кладина. Я улыбнулась ей во все 32 зуба, потемневших от несчётного количества выпитого кофе и красного вина. Было видно, что мне хорошо. «Тебе стоит попробовать. Такой кайф!» Хохоча, как девчонка, я спустилась по лестнице, без сапог, без единой мысли в голове, без мужа. Я попросила водителя такси отвести меня в ближайший магазин, где есть отдел товаров для бега. И без слов понятно, мне нужна была обувь. Когда я заявилась в спортивный магазин в вызывающих грязных носках, ко мне направились хмуря брови два молодых продавца. Их беспокойство было понятным. Наверняка в таком состоянии я походила на бомжиху-попрошайку, которая ищет, во что бы обуться. Один из них все же улыбнулся мне. Должно быть, моя итальянская кожаная сумочка внушила ему доверие. Я хотела бы начать бегать. Вы потеряли обувь, мадам? Нет-нет, я отдала ее тому, кому она была нужнее. Хорошо, сейчас мы все организуем. Он расплылся в улыбке, обнажив белоснежные, явно не знавшие кофе зубы, и мы направились вглубь торгового зала, где сотни моделей ярких беговых кроссовок, выложенных замысловато-футуристичным рисунком, образовывали невероятную мозаику. Мне пришлось сесть на скамейку, чтобы не закружилась голова. Я выбросила свои носки и надела другие, которые любезно протянула мне Карим к вашим услугам. Носки для примерки обуви – одни на всех новоиспеченных бегунов, носки наверняка полные всяких микробов, как сказал бы Жак с его иррациональным страхом перед болезнями стоп. А я напялила их с удовольствием. Мне теперь нравилось жить рисково. Идемте со мной, проведем беговой тест. Беговой тест? Я должен увидеть, как вы бегаете, чтобы понять, какие кроссовки вам подойдут. Но мне нужны самые обычные. Да, однако мне необходимо знать вашу постановку стопы, если хотите правильно подобрать обувь, иначе она может оказаться неудобной. О, как все серьезно! Итак, я отправилась на тренировочную дорожку и несколько раз пробежалась туда-сюда под пристальным взглядом молодого человека, который присел на корточки, чтобы лучше изучить мою постановку стопы и, следовательно, был обречен лицезреть мои дряблые ноги во всей красе. Плевать, могу себе позволить расслабиться. К тому же я совершала доброе дело. Сегодня вечером его подружка на моем фоне покажется ему красивой, как никогда. В результате оказалось, что у меня ярко выраженная пронация, так называемая гиперпронация. Я пришла купить кроссовки, а уходила с медицинским диагнозом. И среди сотен представленных моделей мне годились только три. Все три жутко страшные, безвкусное сочетание кислотных оттенков и линий, намекающих на аэродинамичность. Такие отсылки к моде 80 я ненавижу до дрожи. Можете представить себе, с каким удовольствием я выбирала. Да еще пришлось совсем забыть о гордости, когда выбирала одежду. Бюстгальтер подходит по размеру, мадам? Думаю, да. Правда, немножко сжимает грудь. Это нормально, он слегка утягивает ее для поддержки. Мои груди не то чтобы сдавились, они превратились в абсолютно бесформенную расплющенную лепешку. Там у меня могло быть их и три, и четыре, никто бы не понял. В таком бюстгальтере соски не будут выделяться даже на морозе, разве что через спину попытаться их нащупать. «Попрыгайте на месте, мадам, чтобы понять, насколько хорошо бюстгальтер поддерживает грудь». «А ладно, хуже уже не будет». От моих прыжков, даже самых легких, дребезжали петли из щеколда на дверце примерочной. Зеркало держалось из последних сил. Во мне словно разболтался какой-то винтик. Смех да и только. Я едва удержалась, чтобы не расхохотаться, когда представила, что здесь может быть скрытая камера. Если мои кривляния попадут на YouTube, это меня добьет. По совету Карима я выбрала себе специальную одежду из высокотехнологичной микрофибры леггинсы «Шок Абсорбер» и даже научно протестированные трусы для полного комфорта. Я вообще легкая мишень для спортивного маркетинга. Сославшись на науку, мне можно продать что угодно. Чем хорошо такое нижнее белье, мадам, так это антимикробными вентиляционными вставками в стратегических местах. Глядя мне в глаза, он объяснил простыми словами. Воздухообмен необходим, чтобы предотвратить развитие нежелательной микрофлоры у меня между ног. Вы также можете выбрать тип поддержки ягодиц. Взгляните сюда, у нас есть все варианты. Надо же! Стринги вам не советую. Они скорее для того, чтобы покрасоваться. Их молодые девушки выбирают. А что обычно выбирают женщины моего возраста? поддержку фирм Control Extreme. Жаль, я не набралась смелости и не спросила его, будет ли этот тип трусов стягивать задницу так же, как бюстгальтер грудь, не превратит ли две ягодицы в одну, оставив меня без вентиляции. Но побоялась, что он попросит меня попрыгать на месте, чтобы оценить, насколько сильно трясется мой зад. Обсудив с абсолютно незнакомым человеком свои самые интимные части тела, я вышла из магазина с полегчавшим на 427 долларов банковским счетом. Чтобы об этом не пожалеть, надо немедленно начинать бегать. Шарлота права, бег ничего не стоит. Правда, после единовременного вложения нескольких сотен долларов. Позже, лежа на кровати в гостевой комнате, я хохотала до слез, вспоминая, какое лицо было у Жан-По, когда он отчаянно протягивал мне сапоги, точно горячую картошку. Потом я открыла ноутбук, чтобы заказать себе что-нибудь новенькое «Made in Italy», но не столь притягивающее взгляды. Надо было оставить шанс моим глазам.